Так как Оливер знал название улицы, где проживал мистер Браунлоу, они поехали прямо туда. Когда карета свернула за угол, сердце Оливера забилось так сильно, что у него перехватило дыхание. — Ну, мой мальчик, где же этот дом? — спросил мистер Лозберн. — Вот он. — Вот! — воскликнул Оливер, нетерпеливо показывая в окно белый дом. — Ох, поезжайте быстрее, пожалуйста, быстрее. Мне кажется, я вот-вот умру, я весь дрожу. «Ну — Ну-ну, — сказал добряк доктор, похлопав его по плечу. — Сейчас ты их увидишь, и они придут в восторг, узнав, что ты цел и невредим. — О, да, я надеюсь на это, — вскричал Оливер. — Они были так добры ко мне, очень, очень добры. Карета мчалась дальше. Потом она остановилась. Нет, это не тот дом. Следующая дверь. Еще несколько шагов. Карета снова остановилась. Оливер посмотрел на окна. Слезы, вызванные радостным ожиданием, струились по его щекам. Увы. В белом доме не было жильцов. и в окне виднелась табличка «Сдается в наем». — Постучите в следующую дверь, — крикнул мистер Лосберн, взяв за руку Оливера. — Не знаете ли вы, что стало с мистером Браунлоу, который жил в соседнем доме? Служанка не знала, но не прочь была навести справки. Вскоре она вернулась и сказала, что мистер Браунлоу... Распродал свое имущество, и вот уже полтора месяца как уехал в Вест-Индию. Оливер сжал руки и без сил откинулся на спин сиденья. А экономка его тоже уехала? — помолчав, спросил мистер Лосберн. — Да, сэр, — ответила служанка. — Старый джентльмен, экономка и еще один джентльмен, приятель мистера Браунлоу. Уехали все вместе. «В таком случае поезжайте домой», — сказал мистер Лосберн Кучеру, — «и не останавливайтесь кормить лошадей, пока мы не выберемся из этого проклятого Лондона». «А-а-а, книга сэр», — спросил Оливер, — «дорогу к нему я знаю. Пожалуйста, повидайтесь с ним, повидайтесь с ним». — Бедный мой мальчик! Ну, хватит с нас разочарований на сегодня, — сказал мистер Лосберн. — Совершенно достаточно для нас обоих. Если мы поедем к книготорговцу, то, разумеется, узнаем, что он умер или поджег свой дом или удрал. Нет, едем прямо домой. И, повинуясь внезапному требованию доктора, они отправились домой. Это горькое разочарование принесло Оливеру даже в пору его счастья много скорби и печали. Не раз в течение своей болезни он тешил себя мечтой о том, что скажут ему мистер Браунлоу и миссис Бедуин, и какая это будет радость. Мечтал рассказать им, сколько долгих дней и ночей провел он, размышляя об их благодеяниях и оплакивая жестокую разлуку с ними. Надежда оправдаться. и рассказать им о своем насильственном уводе воодушевляла и поддерживала его во время недавних испытаний. Мысль, что они уехали так далеко и увезли с собой уверенность в том, что он — обманщик и вор, уверенность, которая, может быть, останется неопровергнутой до конца жизни, этой мысли он не мог вынести. впрочем. Все это нисколько не изменило отношение к нему его благодетелей. Еще через две недели, когда установилась прекрасная теплая погода, деревья покрылись новой листвой, а цветы раскрыли свои бутоны, начались приготовления к отъезду на несколько месяцев из черти. Отправив в банк столовое серебро, столь воспламенившая жадность Феджина, и оставив дом на попечение Джайлса и еще одного слуги, они переехали в коттедж, находившийся довольно далеко от города.